Глава двенадцатая. Но. Я не знал, сработал ли мой план, или я просто готовился к серьезному провалу. Логан отбил мне пять, когда в воскресенье вечером мы с братьями собрались у меня раскинуть картишки. Я рассказал ему, как все прошло в доме престарелых, что Руби Грейс согласилась дружить, разрешила помочь ей со свадьбой и мы провели вместе целый день. Должен признать, я был на седьмом небе, когда отбил пять младшему брату. Но тут же увидел направленный на меня свирепый взгляд старшего. Несмотря на то, что жених Руби Грейс приехал в город уговорить ее общаться со мной, как раньше, оказалось легче, чем я думал. И я провел с ней целый день. Нет, даже лучше. Провел целый день с ней в ее стихии. Она расцветала в доме престарелых, и все постояльцы ее любили. Они видели, что она совсем другая, заботливая, внимательная. Я был убежден, что таких, как она, не больше одного процента на все население. Руби Грейс была слишком хорошей, слишком доброй, слишком щедрой. Да она сняла бы с себя все, лишь бы помочь даже одному человеку. Поэтому да, первый вечер прошел великолепно. Но спустя пять дней я стал задаваться вопросом, есть ли на свете больше идиот, чем я. Весь понедельник я проработал на винокурне, а потом встретился с Руби Грейс за ужином. Мать поручила ей забронировать место для репетиционного ужина, и Руби Грейс выглядела так, словно у нее вот-вот случится нервный срыв в попытке подобрать ресторан, который бы всех устроил. Во вторник, после тяжелого рабочего дня, я прикорнул на диване, но позвонила Руби Грейс и спросила, можно ли ей приехать. Она пришла с меловыми досками и виновато пожала плечами. Мы просидели почти до часа ночи, выводя на табличках надписи «Добро пожаловать», «Располагайтесь», «Коктейльный час», «Подарки». Под конец моя гостиная была усеяна меловой пылью, но все скрасили объятия сонной Руби Грейс, когда мы стали прощаться на крыльце. Я думал, что почувствуя облегчение, узнав, что... В среду мы не увидимся, но сильно огорчился, когда по пути домой из спортзала увидел ее в лучшем ресторане города. Руби Грейс сидела рядом с Энтони в уютной кабинке, и он кормил ее с вилки десертом. Она смеялась, и их снимали на камеры. И вот наступил четверг. Я обходил очередную полку с дорогой посудой в каком-то модном универмаге, название которого даже не мог выговорить. В руке у меня был сканер, на лице притворная улыбка — И я умело обманывал себя, думая, что появится маломальский шанс убедить стоящую рядом девушку в том, что она совершает ошибку. Каждый раз, когда я наводил сканер на предполагаемый подарок, аппарат издавал писк, и у меня возникало ощущение, что этот писк напрямую выдает мое отчаяние. Да, безусловно, все воскресенье мы веселились в бассейне, но домой она ушла к нему. Бип. И, конечно, это я помогал ей с табличками, предсвадебным ужином, но шоколад с Он. Бип. Чёрт возьми, и, разумеется, Руби Грейс снова и снова говорила, как сильно ценит мою помощь, говорила, как её расстроило, что Энтони не смог пойти с ней, говорила, как много значит для неё то, что не пришлось заниматься этим в одиночку. Но не пройдёт и четырёх недель, и она объявит о любви к нему. Его она поклянётся любить до конца своих дней, ему пообещает хранить верность и построить с ним жизнь. А я останусь здесь. Другом. Тупицей. Бип-бип-бип. «Ты там в порядке?» — спросила Руби Грейс и ухмыльнулась, заметив, как я агрессивно сканирую товар. Я вздохнул, хрустнув шею, и продолжил в более спокойном темпе. «Просто интересно, для чего одной паре столько тарелок и мисок?» Руби Грейс тоже вздохнула и навела сканер на набор бокалов для вина. «Если честно, я думала, что это занятие понравится мне больше остальных. Я всегда представляла, что устраиваю званные ужины, как моя мама, принимаю дома гостей, готовлю ужин из четырех блюд и оригинальные коктейли». Она опустила руку, и сканер повис у нее на пальцах. «А теперь просто хочу перенестись на несколько недель вперед и покончить со всем этим». Я внимательно посмотрел на нее, чувствуя, как от ее слов накатила тошнота. «Несколько недель. У меня оставалось всего несколько недель, чтобы показать этой девушке, какой могла бы стать ее жизнь, если бы она только раскрыла глаза». Руби Грейс продолжила сканировать, провела кончиками пальцев по матерчатой скатерти, а потом навела аппарат на ценник и отсканировала его. Бип. Чем дальше она отходила, тем сильнее волновался. И пока не передумал, обошел стол, вокруг которого она кружила, и встретился с ней на полпути. «Позволь пригласить тебя на свидание». Руби Грейс чуть не врезалась в меня и буквально отпрянула, как будто своими словами я ее оттолкнул. Она запнулась, и я, протянув руку, придержал ее за талию, пока она не влетела в полку с хрусталем. Ее глаза напоминали два больших золотых солнца. Она посмотрела на меня, открыв от удивления пухлые алые губы, и снова и снова ловила ртом воздух. э наконец выдавила она. Мой мозг тут же переключился на режим устранения последствий. «На дружеское свидание». руби Грейс приподняла изящную бровь и весело улыбнулась. «Дружеское свидание», — повторила она. «Взгляни на себя», — сказал я, и отошел назад, словно подчеркивая, что намерения у меня были самые, что ни на есть безобидные. Даже если это ложь. Организация свадьбы так тебя умотала. Нет ни одной свободной минутки. Черт, я на подмоге всего несколько дней, но и сам уже на пределе. «Я в порядке», — упорствовала она. «Признаю, немного устала, но все это часть процесса». «Руби Грейс, ты даже не в состоянии решить, какие из этих дурацких тарелок нужны». Я поднял сканер. пощелкал по нему, увидел все, что мы отсканировали. «Если ты купишь все из этого списка, то у тебя будет 273 тарелки, а я почти уверен, что не настолько грандиозной вечеринки ты хотела устраивать». Руби Грейс скривилась, словно усомнившись в моей правоте. Она выхватила из моей руки сканер, посмотрела на экран и протяжно вздохнула, прижав к колбу хрупкую руку. С мгновения она просто подержала ее лба, а потом со стоном провела по лицу. «Ладно, ты победил». Я улыбнулся. Люблю слышать эту фразу. Руби Грейс ткнула в мою грудь сканером. Загвоздка в том, когда же нам встретиться, если столько всего нужно сделать. Легко, сейчас же и пойдем. Сейчас? Охнула она. Но нам еще кучу всего нужно отсканировать и пройтись по еще двум этажам. Ну и что, пожалуй, плечами. У нас есть время, сделаем позже. У меня девичник в следующую субботу, а до свадьбы меньше четырех недель. Я хмыкнул, откинув сканер на пустое место на столе и взял ее за плечи. «Руби Грейс, сейчас ничего не нужно делать. Все будет хорошо. Мы все успеем. И вовремя. Обещаю». «Но сейчас я никуда не могу идти. Я оделась специально для похода в универмаг, ну или в церковь», — заметила она, показав на платье с юбкой солнце длиной до колен и туфли на танкетке. «Так это даже весело. Сначала решим, чем займемся, а потом купим нужную одежду. Но ты так себя изводишь, что выдохнешься еще до того, как наступит день свадьбы, если хотя бы чуточку не поживешь». Она выпятила нижнюю губу, и я еле сдержался, чтобы не притянуть ее к себе, обхватить руками прекрасное лицо, прикусить эти губы. «Ты устала. Тебе нужна передышка. Нам обоим». Я замолчал, увидев обеспокоенный взгляд. «Ты мне доверяешь?» «Нет». «Врунишка», — рассмеялся я. Она слегка улыбнулась и еще разок тяжко вздохнула, но ее хрупкие плечи чуть расслабились. «Ладно, я тебе доверяю». Мое сердце торжествующе екнуло. «Но... но «Да. Пока мы не ушли, нужно сократить количество этих тарелок хотя бы до ста». Она подняла сканер и поморщилась, глядя на экран. Я усмехнулся, взяв со стола свой сканер, и несколько раз крутанул его, а потом, как ковбой, засунул за пояс джинсов. «Показывай дорогу, Бонни». «А ты, выходит, Клайд?» «Конечно». «Ты ведь в курсе, что та история закончилась не очень хорошо?» Я ухмыльнулся, подошел к ней близко-близко и сказал тихо, чтобы услышала только она. Думаю, перепишем финал в своём стиле. Я стоял слишком близко к ней, слишком долго, и на долю секунды опустил взгляд на её губы, а потом снова посмотрел в глаза. И Руби Грейс ни слова не сказала, не сглотнула и не отошла. Она просто глядела на меня, ничего не ответив. И ещё даже не дышала, когда я, наконец, ушёл. Руби Грейс? Нет. Я скрестила на груди руки, прикрыв верх от купальника, который Ноа купил мне в магазине у озера для нашего спонтанного дружеского свидания. На мне был только новый купальник и больше ничего. А Ноа сидел на чудовищной машине и держал спасательный жилет, который предлагал сейчас надеть. "Ну же", смеясь, сказал он и снова поднял ярко-розовый жилет. "Время идёт, а я столько всего запланировал для нашего дружеского свидания. Я на эту штуку не сяду". «Это гидроцикл», — напомнил он. «Я знаю, что это, и на него не полезу». И ещё плотнее скрестила руки на груди. «Да это то же самое, что кататься верхом». «Нет», — возразила я, поглядев на чудище. «Когда мы катались на тенке, я знала, что ты не станешь нарочно меня скидывать, дрифтовать или ехать со скоростью 60 миль в час». «Да из него можно выжить только 45». Я бросила на нос скептический взгляд. «Ладно». Снова рассмеявшись, сказал он. «Я буду ехать со скоростью 20 миль, пока ты не привыкнешь. И поверь, в итоге сама будешь умолять дать тебе повезти. Это весело и безопасно. Надевай спасательный жилет и внимательно смотри на другие гидроциклы. Всё очень просто». Поджав губы, я выдохнула, издав точно такой же звук, как тенк, и задумчиво посмотрела на Ноа. Был прекрасный летний день, солнце стояло высоко в небе и припекало мне плечи, А над голубой водой дул лёгкий ветерок. Озеро находилось всего в получасе езды от города и было любимым местом отдыха для местных, особенно летом. Те, кто катались на лодках и гидроциклах, уже забавлялись в воде. На пляже загорали отдыхающие, а на утёсе расположились рыбаки. Когда я, наконец, опустила руки и забрала спасательный жилет у Ноа, он торжествующе осклабился. «Только попробуй уронить меня в воду, Ноа Беккер, а иначе я тебя...» Он рассмеялся, запрыгнув на гидроцикл, а я застегнула вокруг талии ремни. Закончив, уселась за ноа, и наши бёдра соприкоснулись. Я прижалась грудью к его спине, которая, к слову, была голой, потому как он решил не надевать спасательный жилет. Я сглотнула, почувствовав исходящее от его тела тепло. На мускулистой спине уже переливались капельки воды от того, что перед тем, как сесть на гидроцикл, он прыгнул в воду. С момента нашей первой встречи волосы у Ноа стали чуть длиннее, из кончиков на шею стекала вода. Обхватив руками пояс и придвинувшись, я посмотрела на эти капельки с какой-то завистью. «Готово?» — спросил он, оглянувшись через плечо, и нажал красную кнопку на гидроцикле, которая запускала двигатель. Мотор мягко заурчал под нами, и от этого звука моё сердце забилось чаще. «Нет?» — он усмехнулся. «Тогда держись крепче». Без лишних слов и предупреждений Ноа нажал большим пальцем на газ, и мы рванули от берега. Я взвизгнула, чуть не упав назад, и крепче схватила его за живот. «Ноа!» Я видела, как увеличивается скорость с размер на ухмылки на лице Ноа. Цифры на небольшом экране росли слишком быстро. Десять, пятнадцать, двадцать, двадцать пять. Мы взлетали над мягкими волнами озера, рассекая воду, как гадюка, и с каждым разгоном моё сердце готово было выпрыгнуть с груди. «Я передумала, я хочу слезть, я хочу слезть!» Ну а только рассмеялся, немного запрокинув голову, а потом протянул свободную руку назад. Быстро обернувшись, он сжал мою коленку в утешение и снова повернулся вперёд. «Всё хорошо, обещаю. Просто доверься мне». Я уставилась на руку, лежащую на моём колене. Её тепло растеклось по всей ноге, а потом спустилась под низ купальника. Ноа столь же проворно убрал руку, и сердце снова заколотилось в груди, но уже по совсем иной причине. Я пыталась отдышаться, обрести уверенность от его обещания, что всё будет хорошо, пока волосы развивались на ветру. Но когда перед нами проплыла большая лодка, оставив за собой огромную волну, а Ноа не стал от неё уклоняться, я выпучила глаза. «Ноа!» Он направлялся прямо к большим волнам от проехавшей мимо лодки. «Ноа, не смей!» «Держись! но Но было слишком поздно. Мы попали в первую волну, и нос гидроцикла приподнялся над водой на несколько дюймов. Я закричала, вцепившись в Ноа так крепко, что наверняка перекрыла доступ к воздуху. Следующая волна была ещё больше, и гидроцикл взлетел в воздух, а рёв двигателя немного стих из-за снижения напора воды. Я кричала, не переставая, хваталась за всё подряд, опасаясь за свою жизнь, когда мы снова приземлились. На этот раз снова повернул руль вправо, и мы поехали вдоль волн, а не над ними. Мы летели по волнам быстро и неистово, подхватив ещё один порыв ветра, а потом вынырнули на водную гладь. Я даже не сомневалась, что где-то по пути выплюнула желудок. Но сбавил скорость, пока мы не остановились, зависнув посреди озера под шум тихорокочущего двигателя. Парень повернулся и оглянулся на меня через плечо, самодовольно улыбнувшись. Было весело. Я стукнула его по плечу. Пихнула так, словно хотела столкнуть, но сама еле сдерживала улыбку. «Вообще не весело! Это было ужасно!» «Правда? Тогда чего улыбаешься?» «Я не улыбаюсь!» — возразила я, но даже теперь не смогла сдержать усмешку. Я засмеялась. Сначала тихо, а потом во весь голос. И смеялась так сильно, что схватилась за живот. Пытаясь отдышаться, я прижалась лбом к лопаткам Ноа. Когда снова посмотрела на него, он довольно приподнял бровь. Я покачала головой. «Ты бесишь, но а Беккер!» «По-моему, я первым сказал это о тебе, Руби Грейс барнет Я улыбнулась, выдохнув, и провела руками по влажным волосам. «Ладно, так и быть, признаю. Было весело!» «Я же говорил». «А теперь что?» Он ухмыльнулся, занеся большой палец над рукояткой, и снова повернулся вперёд. «Лучше обхвати-ка меня снова своими прелестными ручками, милая!» И очень вовремя, потому как он повернул руль и вдавил ногу в педаль, завертев нас по кругу, отчего стали вздыматься волны. Я смеялась, визжала, наклоняясь вместе с Ноа, когда он снова вывернул руль, и мы полетели над нашими же волнами. Не знаю, сколько мы выписывали круги и восьмерки, поднимая волны выше головы, после чего Ноа мчался прямо на них, но знала, что все это время с моего лица не сходила улыбка. Когда мы, наконец, замедлились, у меня даже щеки болели. Я и Ноа тяжело дышали от выплеска адреналина и возбуждения. «Ты безбашенный!» Смеясь и пытаясь отдышаться, прошептала я. «Что ты там сказала?» Переспросил он, оглянувшись через плечо. «Ты безбашенный!» Громче сказала я и подняла руки, повернувшись лицом к солнцу. Я закрыла глаза, греясь под солнечными лучами и кайфуя. Когда снова посмотрела на Ноа, то увидела, что он пристально наблюдал за мной и резко сглотнул. Солнце, на котором пару секунд назад было легко и тепло, вдруг начало припекать, и жара стала невыносимой. Ноа наклонил голову ко мне, я прильнула к нему, и наши губы оказались слишком близко. Я снова обвела руками его талию. Они немного дрожали, когда я опустила их на его ребра и подтянутый живот. Я облизала губы, опустив взгляд на его рот, а потом снова заметила на себе взор серебристых глаз. Мне столько всего хотелось сейчас сказать, Но этими словами я бы только разрушила нашу договорённость о дружеских отношениях. «Поцелуй меня. Прикоснись ко мне». Я ещё ни с кем такого не испытывала. Каждая новая мысль поражала сильнее предыдущей, и я открыла рот, пытаясь сделать вдох на кружившем над нами ветру. Я должна была думать об Энтони, о нашей свадьбе, об оставшихся хлопотах, обо всём, что нас ждёт в совместной жизни. Я должна была думать о чём угодно, но только не о том, как сильно хотела, чтобы Ноа перешёл очарченную нами границу и захватил мои губы в поцелуи. Он хотел меня. Я знала, что хотел. И знала, что если подвинусь чуточку ближе, он воспользуется ситуацией. Поэтому, собрав всю волю в кулак, я отстранилась, опустив взгляд на сиденье, а потом снова посмотрела на Ноа и нацепила фальшивую улыбочку, словно говоря «всё хорошо». и вместо того, чтобы высказать вслух то, что не давало мне покоя, решила произнести то, что не представляло угрозы. «Могу я повести?» Ноа. Позже, когда мы расстелили на берегу огромное одеяло, солнце огненным шаром неспешно скользило по вечерним облакам. Руби Грейс лежала на животе, медленно болтая в воздухе ногами, и кидала в рот клубнику. Ее взгляд был устремлен на озеро, гидроциклы, лодки, рыбаков на надувных плотах и пловцов. А мой взгляд был устремлён на неё. Её купальник немного сдвинулся на спине, и я увидел линии, которые уже успели обозначиться под солнцем. Бёдра Руби Грейс были узкими, попка подтянутой и круглой. Ноги, которыми она легонько покачивала взад-вперёд, скользя по небу ухоженными пальчиками, были воплощением фантазии любого мужчины. Я с удовольствием бы лежал, так всю жизнь и смотрел на неё. Я не мог ее заполучить, не мог целовать, прикасаться, обнимать и защищать от любого зла, но даже просто смотреть на нее было даром свыше. Я чувствовал, как в ее присутствии сердце наполняется чем-то особенным, чего я никогда не испытывал прежде. Потому как я не знал, что был опустошен до тех пор, пока она не ворвалась в мою жизнь. Руби Грейс довольно вздохнула, повернувшись на бок и подперев подбородок рукой, и я пришел в себя. «Почему ты выбрал озеро для нашего дружеского свидания?» Я откусил один из сэндвичей, который мы купили в магазинчике озера и заговорил, набив рот мясом и хлебом. Отец привозил нас сюда, одно из моих любимых мест. Она вдруг стала серьезной. «А ты привел меня?» Я пожал плечами. Подумал, оно может стать и твоим любимым местом в городе. Нас овеял легкий ветерок, разметав по плечам растрепанные волосы Руби Грейс, и на ее лице появилась нежная улыбка. Я наслаждался видом тёмно-синего озера, бежевым песком, тёплым солнцем, выглядывающим из-за облаков. Ради подобного вида художники остановили бы время, доставая мольберт, камеру, ручку и бумагу, чтобы запечатлеть это мгновение любым возможным способом. «Каким он был?» — спросил Руби Грейс. «Твой отец». Я улыбнулся, стащив с её тарелки клубнику и закинул в рот. Он был истинным бунтовщиком. Помню, что мама всегда на него покрикивала, но задела. Нет, они не ругались, это скорее походило на милые вопли, типа «ты меня бесишь, но я все равно тебя люблю». Руби Грейс улыбнулась, водя пальцами по песку у краешка одеяла. «Выходит, за буйный характер братьев Беккер мы должны поблагодарить их отца?» «О, несомненно. Но мы не ищем на свою голову неприятности», — отметил я. «Просто нас с юных лет научили, что нельзя терпеть несправедливость. Потому мы всегда заступаемся за себя, за братьев и друзей». Да даже за совершенно незнакомого человека. Такие уж мы по натуре, пожал я плечами. Папа никогда не поднимал бучу без причины. Например, такой, как именно Патрик Скутер заправлял винокурней? Я побледнела сердце в груди замерло. Я посмотрел на Руби Грейс по-новому. Она была дочерью мэра, юной, богатой, не в делах винокурни. Я знал, что все жители города имеют какое-то отношение к Скутер-Виски, но меня удивило, что Руби Грейс так много знает о внутренних процессах. «Да», — наконец выдавил я. «Именно так. Моему папе это тоже дико не нравилось», — сказала она, нарисовав на песке сердечко, а потом стерла его ладонью. Он сказал, что Патрик портит бренд, уничтожает всю его суть и давнюю историю, которые делают виски особенным. Говорил, что Патрик слишком увлекся новыми веяниями, пытаясь превратить скутер виски в то, чем завод не являлся. Мой отец тоже так считал. И он тоже намеревался сохранить традиции, но притом обновить бренд. Папа был очень умён. Он собирал информацию, изучал эту отрасль, так что знал, о чём говорил. Но Патрик не захотел слушать. Я кивнул. И, похоже, эту проблему мы так и не решили. Руби Грейс внимательно посмотрела на меня, а её пальцы замерли на нарисованных каракулях. «Пожар, при котором погиб твой отец. Твоя семья не верит, что это был несчастный случай?» Я сглотнул, смотря на лодку вдалеке и пытаясь понять, как ответить. Ответ простой. Нет, мы не верили, что это был несчастный случай. Но, понимая это, признаем, что придумали целую теорию заговора, что считаем скутеров преступниками и что кто-то точил зуб на нашего отца. По существу, тем самым можно было расписаться в собственном безумии, а я не хотел этого делать, тем более на кону стояли репутации и сердце нашей мамы. «Мы считаем, что многого не знаем о том дне», — решил я дать такой ответ. И пока она не продолжила задавать вопросы, сменил тему. А твой отец какой? Наверное, не просто быть дочерью мэра». Руби Грейс язвительно улыбнулась и перевернулась на спину, стремив взгляд в небо. «Скажем так, мой папа скорее создавал образ идеального отца, чем был им на самом деле». Я нахмурился. «Похоже, он не часто проводил с тобой время». Она покачала головой, проводя взглядом по облакам. «Не пойми меня превратно. Он прекрасный отец для меня и сестры. Он обеспечивает нас, говорит, как сильно нами гордится и любит, Мы с ним похожи, что не совсем понимают мамы и Мэри Энн. Он чувствует, когда мне нужно спрятаться, когда в толпе усиливается моя тревога. Если маме была нужна помощь в воспитании детей, он всегда без лишних вопросов принимал участие. Он помог мне заполнить заявление в колледже, написать эссе, сказал, что поддержит меня, какую бы профессию я не выбрала. И благодаря ему я играю в гольф лучше любой женщины в Стратфорде. Она замолчала, перечислив его достоинства как замечательного отца, Так, словно отмечала галочкой в списке, и пока он им соответствовал, не могла утверждать обратное. но ну, продолжила Руби Грейс, — иногда мне казалось, что он был молчаливым наблюдателем, а мама заменила обоих родителей. Истинный папин ребёнок — это город, и всё, что связано с его развитием. Вот куда уходит его время, вот на что тратится его энергия». Она усмехнулась. «Ну, на это, а ещё на казино или другие азартные игры, в которые ему обманом удаётся втянуть членов совета». «И это тебя не беспокоит?» «Нет», — тут же выпалила она и прикусила нижнюю губу. «Я понимаю, когда тебя что-то так страстно увлекает, хочется посвятить этому всю жизнь. Ещё он всегда с почтением относился к дедушке и, думаю, хотел занять его место. Вот что делает его по-настоящему счастливым. Я люблю отца, хочу, чтобы он был счастлив». Руби Грей снова перевернулась на бок. «Мечтала ли я в детстве, чтобы он чаще проводил со мной время? Конечно. Но я его понимаю. А он понимает меня. «Ну, в основном». «В основном», — задумчиво произнес я. «То есть он, наверное, тоже возражал, что ты вернешься в колледж после свадьбы». По ее лицу пробежала тень, и я мысленно обругал себя, понимая, что затронул тему, из-за которой она всегда замыкалась в себе и сбегала. Руби Грейс не нравилось обсуждать, что она жертвует своими мечтами ради будущего супруга. А мне, похоже, больше всего нравилось ее «подначивать». Я удивился, что она не наорала на меня и не велела не лезть в чужое дело, бросившись через весь пляж. Нет, Руби Грейс глубоко вздохнула, посмотрев на одеяло, и снова перевела взгляд на меня. уверенно он точно был бы не в восторге. Но это скорее мамины предрассудки. Она знает, что значит быть женщиной политика, и не преминула этим со мной поделиться. И что для этого нужно? Она пожала плечами. Самоотверженность, страсть. Любовь и понимание того, что в его жизни я не всегда буду на первом месте. Но отчасти по этой причине меня и привлёк Энтони. Он умный, целеустремлённый и знает, чего хочет. Это я в нём и люблю. Чем больше она говорила о нём, тем сильнее сжималось сердце. Впервые я поверил, что она любит его, и мне было тошно от этого. «Чудесно, что ты нашла такого мужчину», — наконец ответил я, проглотив гордость, как таблетку с заострёнными краями. Я правда так считаю. Я не хочу лезть не в свое дело, но мне стало любопытно. Поддержал бы он тебя, если бы ты сказала, что хочешь вернуться в колледж или стать волонтером в Америкорпусе. Ты могла бы помогать ему и в то же время следовать своей мечте». Руби Грейс кивнула, но не смотрела мне в глаза. «Да, наверное». «Могу я кое-что спросить?» Снова кивнула. «Если бы ты могла заглянуть на 20 лет вперед в самый прекрасный день твоей будущей жизни, каким бы он был?» Она улыбнулась, наконец-то снова на меня посмотрев. В ее глазах виднелось удивление и любопытство, будто я был порученным ей проектом, но она не знала, как к нему подступиться. «Хм», — снова ложась на спину, — сказала Руби Грейс. Она скрестила длинные ноги, сложив руки на голом животе и наблюдая за облаками. «Это было бы воскресенье. Мы вернулись из церкви. На столе был бы накрыт большой вкусный ужин на семью из пятерых человек». Трое моих детей играли бы во дворе, пока я наблюдала за ними с кухни. А сзади ко мне подошёл бы супруг, обнял и пригласил на танец. Я проглотил ком в горле, увидев перед глазами своих родителей, и отметил, что в своём образе она не упомянула имя Энтони. «А ещё?» — спросил я. Она ещё сильнее заулыбалась. «У нас была бы собака, и большая, такая, которая постоянно пускала бы слюни и, играя с нашими малышами, сбивала их с ног». И у нас был бы загородный дом, но не в классическом южном стиле. Он был бы эклектичным, полным произведений искусства со всего мира, ярких цветов и эпатажного дизайна. Чем больше она говорила, тем сильнее загоралась этой фантазией. Думаю, на заднем дворе я бы хотела сделать большое развлекательное пространство, место для проведения вечеринок и барбекю, а еще хотела бы небольшой огородик где сама бы выращивала помидоры и кабачки. Руби Грей замолчала, и ее улыбка чуть померкла. У меня была бы благотворительная организация, оказывающая помощь в интересующих меня сферах. Может, охрана природы или образование в сельской местности, поддержание качества жизни пожилых или помощь ветеранам в борьбе с психическими заболеваниями. Я бы нашла способ помочь обществу, спасти кого-нибудь. Я ухмыльнулся. Уверен, это была бы самая продуктивная благотворительная организация в мире. И, наверное, самая известная. Она перевернулась на бок. «Почему ты так говоришь?» «Потому что она была бы твоей». Руби Грейс долго на меня смотрела, будто дожидаясь предложения, но я не чувствовал в том необходимости. Мне нечего было дополнить. «Это она, Руби Грейс, и мы знали, что бы она ни задумала, не только добьется этого, но и установит рекорды». но прошептала она, — «м? Могу я кое-что сказать? Но ты не станешь задавать вопросов, ладно?» Я задумался, но любопытство победило все сомнения. ладно Робби Грейс села на колени и заправила волосы за уши. Ее коленки задели мои бедра, поскольку я лежал напротив нее на боку, и между нами были лишь полупустой контейнер с клубникой и две бутылки воды. Она прикусила щеку, словно сомневалась, что и как сказать, и смотрела на свою руку, ту, что лежала на одеяле всего в паре сантиметров от моей. Не знаю, может, это глупо или бессмысленно, но она выдохнула и посмотрела на меня. Спасибо за то, что поговорил со мной. за то, что был моим другом, хотя вовсе не обязан помогать. она насупилась и ее щеки порзовели. Я никогда не чувствовал себя такой настоящей, как с тобой. У меня перехватило дыхание, и я не мог ни вдохнуть, ни выдохнуть. Ее признание сломило меня окончательно, вселяя надежду и наполняя желанием. Только такое она должна была чувствовать себя с Энтони, поскольку именно он подарил ей кольцо, которое сейчас сверкало на пальце. Но эти эмоции она испытывала со мной. Руби Грейс смотрела мне в глаза, подавшись вперёд и наклонившись. Она была такой миниатюрной, что даже когда стояла на коленях, а я подпирал голову рукой, мы оказались почти лицом к лицу. Чем ближе она наклонялась, тем отчетливее я видел на её губах пятна клубничного сока, вдыхал сладкий аромат её дыхания, когда она приоткрыла губы, видел, как блестят карие глаза на солнце. В тот момент я понял, что мне нужно придвинуться к ней всего на пару сантиметров, и мы поцелуемся. Понял, что если протяну руку, запущу пальцы в рыжий волосы и прижму к себе, она поддастся. Но я этого не сделал. Я не мог. Я обещал ей, что мы будем просто дружить. И буду уважать эти границы до тех пор, пока она не перестанет принадлежать другому мужчине. Пока и правда не станет моей. «Нужно ехать», — прошептал я, когда ее губы оказались всего в паре сантиметров от моих, и она с трепетом закрыла глаза. Руби Грей снова открыла глаза, несколько раз поморгав, а потом отстранилась, прочистив горло, и нервно кивнула. «Да-да, наверное, пора». Но пока не успела встать, я накрыл ее руку ладонью. Я погладил большим пальцем ее запястье, гладкую ладошку, светлую кожу на пальцах. Я рассчитывал, что прикосновением передам ей то, что не мог высказать вслух. «Я чувствую то же самое. Я тоже тебя хочу. Я рядом, когда ты будешь готова». Я встал, держа ее за рукой, помогая подняться, а потом отпустил и снова отошел на безопасное расстояние. Я стал собираться, больше не глянув в ее сторону. Домой мы ехали молча, и тишину нарушали только тихая мелодии из моего плейлиста и шумящий за окном ветер. Руби Грейс всю дорогу смотрела в окно, и взгляд у нее был отстраненным, а мыслями она витала где-то далеко-далеко. Я не стал ей мешать. Когда я въехал на парковку универмага, став рядом с ее кабриолетом, Руби Грейс наконец пришла в себя. «Мы сегодня ничего не успели», — сказала она, отстегнув ремень безопасности. «Я ухмыльнулся. Но тебе полегчало?» Она снова вздохнула, а лицо озарило искренней улыбкой. «Да, действительно полегчало», — кивнула она. «Значит, день прошел не зря. Солнце уже село, у универмаг давно закрылся, и казалось, что парковку освещают лишь луна и фары моей машины». Руби Грейс потянулась к дверной ручке, но замерла и посмотрела на меня через плечо. «Спасибо за сегодняшний день, Ноа». всегда «пожалуйста», длинноногая. Она покачала головой, толкнув дверь и вышла. Закрыв её, оперлась локтями на окно. Её волосы были растрёпаны, кожа покрылась лёгким загаром, а на лице были довольная, ленивая улыбка. «До встречи», — я кивнул. «До встречи». Она перестала улыбаться и внимательно посмотрела мне в глаза, будто хотела что-то найти, но, видимо, не нашла, потому что быстро отвела взгляд, скрестила на груди руки и пошла к машине. Сев, Руби Грейс на прощание помахала мне рукой, а потом выехала с парковки, повернув налево к главной дороге, ведущей к дому. А я продолжал сидеть в машине, держа руки на руле, и смотрел на пассажирское сиденье, чувствуя, что мое сердце осталось с девушкой, которая даже не подозревала, что стала его полноправной хозяйкой.